Неужто сама смерть во всей своей красе, с косой и в саване повадилась бродить по улицам нашего мирного города, заглядывая в лица и отмечая своих неким тайным знаком? Или, может быть, это забава и дьявола? Ник к ночи будь помянут. Я рассмешил вас, вы улыбаетесь и правильно делаете.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 Ее Величество Смерти. И тогда, взглянув на закатные облака, вполне возможно разглядеть на них силуэты виселицы, как это произошло с шестнадцатилетним Ф. Кажется, вовсе не связанным с любовниками смерти. Смотрите заметку самоубийства гимназиста» в номере от 9 сентября.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 Ибо смерть, господа, это не химера и не колдовство, а научно установленный факт. С точки зрения физики, необъяснимое исчезновение энергии, что, насколько я помню из гимназического курса, прямо противоречит закону сохранения одной. Куда же в самом деле девается жизненная энергия в момент смерти?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 Вы и впредь будете первыми узнавать обо всех моих наблюдениях и открытиях. Московский курьер. 12 сентября 1900 год. Вторая страница.